Академия. Колервал изменился. Нет, он не превратился в захолустье, купеческие мастеровые гильдии держали его на плаву, и город все еще оставался одной из важнейших торговых и ремесленных жемчужин — Тезарии. Треснувший, изрядно помутневший жемчужиной. Упадок пустил свои корни и расцветал в мелочах. В крошащемся камне мостовых — запущенных садах, смердящих по переулках и в разбитой черепице домов, давно не видавших свежей краски. Даже в приличных районах хватало заколоченных окон, а горожане одевались куда проще, чем помнил Сейн. На его блохон косились парочка стражников, проводили чужаков недобрым взглядом. «Ты уверен, что она того стоит?» — спросила Марго, стараясь не отставать от алхимика. «А если тебя кто-нибудь узнает?» Золотомор, медная чума. «Ночь, когда золото погасло». Случившемуся дали достаточно названий. У историков, жрецов и заклинателей были свои версии событий, и каждая из них за многие годы успела обрасти густым мхом из домыслов и слухов. Марго слышала их с самого детства, но никогда не могла представить, что однажды встретит того, кто знает, как было на самом деле. Кто во всем виноват? «Моя сумка пустеет», — ответил Сэйн твердо. Нужно пополнить запасы. В былые времена летний сад Академии пользовался славой далеко за пределами Тезарии. Заклинатели веками выращивали здесь редкие виды растений. Других таких в верхнем серпе больше нигде было не найти. Это определенно стоило сделанного крюка и лишних двух дней в дороге. Снаружи здание Академии выглядело как и прежде. Те же высокие стены из ржеватого камня, тот же острый шпиль ректорской башни, те же витражные окна чьи цветные стеклышки ловят, с пасмурного неба редкие лучи светила. Но Сэйн знал, внутри теперь все иначе. Нет больше ни профессоров, ни аудиторий. Дух этого места ушел вместе с последним студентом. Во дворе появилась статуя матери. Широкобедрая женщина прижимает к пышной груди двух младенцев. Четверо детей постарше обнимают ее колени, задрав головы. Сэйн хмыкнул. Он видел произведения сантарийских мастеров, которым под силу подчинить камень. И тот кажется мягким и теплым на ощупь, будто кожа. Здесь же была грубая топорная работа. Скульптор даже не старался придать выражение плоским лицам. «Алхимик не стал пробовать массивные резные двери», — повел Марго в обход. «За поворотом выросла длинная деревянная пристройка, которой раньше не было. Материнская лечебница», — гласила вывеска у входа. «Сейн прошел мимо». Успевшие проржаветь ворота сада были открыты. Маргов вслед за алхимиком шагнула в мир зелени, завороженно оглядываясь. Она и не думала, что у зеленого может быть столько оттенков. Здесь было куда теплее, чем на улице, и даже дышалось легче. «Я трышник, пятнистый, жиболист, ведьмина трава», перечислял Сейн, вышагивая знакомыми тропами из белой каменной крошки. Цветы росли повсюду. В пузатых горшках, на клумбах у небольшого пруда — Совсем крошечные бусинки с лепестками, напоминающими черничный куст, и выше человеческого роста с тяжелыми гроздями мясистых бутонов. Запахи смешивались, перебивали, наслаивались друг на друга, приторно-сладкие, крепкие, тяжелые, невесомые, со слегка уловимой кислинкой. От буйства ароматов и красок, а таких не нашлось бы в палитре ни у одного художника, помутилось в голове. «Марго!» Послышался за спиной знакомый голос. «Марго, это и правда ты?» Королева обернулась и не успела опомниться, как легкая, пахучая фигурка, прямо как эти цветы, закружила ее в объятиях. «Как же ты здесь оказалась?» Смеялась она. «И что с твоими волосами?» Марго отстранилась и вгляделась в лицо напротив, не веря глазам. Девушка в закрытом платье послушницы тем временем заметила Сейна. «Ой, а я воспомню. «Ты подросла, Аланта, ответил он. «Не знала, что тебя отправили сюда». «Это лучший монастырь в Тезарии. Но как же вы...» Она вновь прильнула к Марго, понизила голос. «Твой король тоже здесь, И Аланта. Милая, послушай меня, пожалуйста». Горячо зашептала королева, сжимая руку девушки. «Никому не говори, что это я, ладно? То есть, что я — это я, понимаешь? Это очень важно. Я не уверена. Мне больно». Оторопила отвечала та, пытаясь высвободить пальцы. «Запомни одно, меня здесь никогда не было. Ты сделаешь это для меня?» Послушница закивала. «Кто твои друзья? Иоланта?» Из-за кустов Берендии, разодетых в платье из белых цветов, показалась еще одна служительница монастыря. «Ты же знаешь правила. Прежде чем вести кого-то в сад, нужно получить разрешение настоятельницы». Женщина осеклась, когда рассмотрела Сейна. Замерла с приоткрытым ртом. Она осталась все той же, Худые плечи, каштановая челка лезет на лоб, молодые глаза. Лишь мантию заклинателя сменили изумрудные жреческие одежды, расшитые серебряными нитями, будто лунный свет сочился сквозь древесные кроны. «Не верила, что ты когда-нибудь вернешься». «Я тоже. Здравствуй, Линда», — сказал алхимик. «Сказал спокойно, но что-то сдавило в груди и сбило дыхание». «Я приехала подругу навестить», — выпалила Марго. «Мы были соседками, росли вместе». И Аланта кивнула с невинным выражением лица. «Как думаете, настоятельница разрешила бы нам прогуляться? Здорово было бы прогуляться. Я бы показала мам... подруге, где живу и...» «Конечно, девочки, идите». Линда на них даже не смотрела. «Думаю, нашему гостю и мне тоже есть что обсудить». «Не правда ли?» Было нечто странное в том, чтобы вновь вернуться в эти коридоры. Когда-то Сейн мог пройти по ним с закрытыми глазами. Знал, куда ведет каждая лестница, каждая дверь. Память не подводила его и сейчас. Он сразу понял, что они идут в главную лабораторию. По пути алхимик кивал редким встречным послушницам и жрицам, а сам размышлял о том, во что превратилось это место. Годами он ненавидел Академию всем сердцем не видел в ней ничего, кроме клетки для души умов. Но теперь на смену ненависти пришла тоска. Он будто стоял над могилой врага, поверженного не им, и не знал, что чувствовать. «Так ты не злишься?» — спросил он. Линда улыбнулась. «Я еще тогда сказала, что простила тебя. Да и не сумела бы я носить этот груз столько лет. Сэйн...» Лаборатория была другой. Стало меньше столов, исчезли печи, шкафы... И, что хуже всего, еще запах. Сложный, ни с чем не сравнимый запах реагентов, который годами коптил высокий потолок. Так что даже заклинаниями от него было не избавиться. Теперь его не было. И Сейн впервые ощутил себя здесь чужим. Иначе, чем будучи еще студентом, по-настоящему до зуда под кожей. «Садись», — показала Линда на стулу у открытого окна. Отсюда была видна часть сада. Маргос и Аланты — Прогуливались у пруда, держась под руки. 17 лет». Линда поворошила еще красные угли в жаровне, подкинула пару поленьев и поставила кипятиться в воду. «Я все-таки очень рада, что ты жив». «Я тоже». «Ходили слухи, что по твоему следу отправили Горвануса тайна. Никто не верил, что тебе удастся спастись». Сэнни определенно мотнул головой. «Слухи». Линда взяла стул для себя и опустила, на том самом месте, где он когда-то ее пленил. Стараясь не думать об этом, Сейн пробежался взглядом по горшкам с растениями, мысленно отмечая названия каждого. «Все лечебные». «Почему ты здесь?» — спросил он тихо. «Вернее, ты хочешь сказать по своей ли воле?» Улыбка Линды стала шире. «Я не осужу». «Ты не вправе», — ответила она резко, добавила спохватившись. «Извини, все так сложно». Я ведь только первый курс закончила, когда началось. Какая из меня заклинательница? Мне разрешили остаться в городе. Позже пустили ухаживать за садом. Теперь я помогаю в лечебнице при монастыре по мере сил. Без заклинаний не всегда бывает просто. Сам знаешь. Она посмотрела на него, будто опасаясь, что задела. Но лицо Сейна не дрогнуло. Вода нагрелась. Линда подняла крышку медного котелка и принялась срывать листья с пушистых кустиков в горшках, Добавила горсть свежей земляники. Сейн следил за ее руками, чистыми и опрятными. Так и не скажешь, что работает с землей. Похоже, подумал он, жрица лукавит и какими-то заклинаниями все же пользуется. Как это было? О себе, как погляжу, ты совсем не хочешь говорить. Мы обо мне и говорим. Линда вернула крышку на место, уперлась ладонями в стол. Сдула с олба непослушную челку. Ладно. Хотя и не понимаю, что изменится от моего рассказа. Как это было? Страшно, Сейн. Когда ты бежал от казни, недовольство лишь усилилось. Толпа хотела крови, и ей не важно было, твоя это будет кровь или нет. Любой заклинатель сгодился бы. Волна гонений прошла по всему королевству. Стража боролась с самосудом. Без особого желания, как ты понимаешь. Люди просили короля сделать хоть что-нибудь, но во дворце молчали слишком долго. Ленингены... Воспользовались настроением знати, чтобы посадить своего человека на трон. И тот развязал руки жрецам. Сейн кивнул. До этого момента он все знал и сам. Тезарийская система престола наследия не встречалась больше нигде в Верхнем Серпе. Короля здесь пусть и пожизненно, но избирали. Большой совет мог длиться месяцами, непременно с пышными турнирами, выездами на охоту, богатыми пирами и одной-двумя смертями от яда или кинжала. В совет входили все влиятельные дома, представители гильдий, крупных городов и жречества. Закон гласил, что каждый человек достаточно знатного рода может выдвинуть свою кандидатуру. В жизни все было проще. Вот уже вторую сотню лет корона передавалась между двумя семьями – Лейнингенами и Вельфами. Злые языки шутили, что головы золотого дракона на гербе Тезарии – эти две семьи. И одна голова постоянно норовит укусить другую. Великие храмы всегда поддерживали Ленингенов, И неудивительно, что именно их человек занял престол в смутное время. Закон больше не защищал заклинателей. Да и с храмовыми паладинами бороться не то же самое, что с селенами. Чародеев забирали прямо из домов. Тех, кто сопротивлялся, казнили быстро. Кто приходил сам, лишали силы, и отпускали, но это не делало их чище в глазах народа. Академия стала единственным безопасным местом, пока однажды... Голос Линды сорвался. Сэйн представлял, как невидимый ланцет вскрывает ее зажившие раны, но не мог заставить себя это остановить. «Однажды двое третикурсников сбежали, наплевав на запрет и покидать академию. В бордель, представляешь? Девушки отказались их обслуживать, хозяин с дружками грозили поломать ноги. Студенты были пьяны, дерзкий тон их только сильнее распалил. Можешь представить, что было дальше?» Сэйн представить мог даже очень хорошо. Вспомнил залитый пламенем муравейник во внутреннем дворе. На третьем курсе уже начинают учить боевые заклинания. Это стало последней каплей. Король издал указ закрыть академию, и тогда сюда пришли жрецы. Ночью. Вырывали спящих из постелей. Я засиделась в библиотеке, мне никак не давался какой-то из стихийных знаков, а картинки в учебнике такие непонятные, где указательный палец, где средний не разобрать. Теперь на месте библиотеки алтарь. «Они сжигали книги, Сейн. Студентам старше второго курса предложили выбор — лишение силы или шафот. Почти все, кто не успел бежать, выбрали первое». В саду за окном разгулялся ветер. Маргос и Аланты успели куда-то уйти. Давил вид, опустевший лаборатории, но куда сильнее Сэйна донимала пустота в груди, та самая, что он впервые изведал 17 лет назад». Линда сняла с решетки котелок и разлила отвар по глиняным кружкам. Подала одну алхимику, он благодарно кивнул. «Если хочешь, я могу узнать на кухне, осталось ли...» «Не стоит, спасибо». Сейн подул над кружкой. «А что с кубком?» «Его украли», — ответила Линда, помедлив. «Украли?» «Меня здесь не было, когда это случилось. Жрецы поначалу хотели уничтожить кубок, но даже они...» Побоялись той силы, что могут освободить. Иногда я их... понимаю. Она не поднимала глаз, тихо цокала ноготками по краю кружки. Я видела, как заклинатели дают сдачи. И никогда не забуду. Она сказала «заклинатели», — отметил про себя Сейн. «Ни мы, ни наши. Будто забыла, что когда-то носила такую же мантию». Сейн не забыл. «Ты спрашивала обо мне?» «Что же, я много путешествовал» видел живущих в тени великого Санторийского храма. Золото с его крыш хватило бы накормить всех нищих королевства. Плавал на кораблях архилонцев и карпариканцев, чьи моряки втайне от жрецов мастерят перед выходом в море обереги из ракушек и обломков погибших шхун. Я торговал с кочевниками, что приносят жертвы на границе безлюдных земель, и жил среди племен Черного Архипелага которые не слышали о богах с большого материка, а сами поклоняются гигантской рыбине. И каждого из них Вера в первую очередь учит бояться, не брать больше, чем положено. Но те немногие, способные отбросить этот страх, начинают пугать сами, одним своим существованием. Он сделал глоток все еще горячего, но уже не обжигающего отвара. Вкусно. Я догадываюсь, что ты искал в этих странствиях. Знаешь, свитки учат, что еще во времена империи людьми правили заклинатели. Якобы их погубила гордыня, когда они посчитали себя равными богам. «Легко говорить удобную правду, если перед этим сжечь все книги», – вставил Сейн, не сдержавшись. «Но я считаю, что для них все было кончено куда раньше. Они были обречены в тот момент, когда впервые не смогли остановиться. Ты никогда не умел останавливаться, Сейн, это в твоей природе». Но даже тебе однажды придется признать, что нельзя вечно бегать за невозможным». «По правде, я устал бегать», — мягко согласился он. «Но поймать невозможное реально многими путями». Спорить с Линдой не хотелось. Слишком разными дорогами развела их жизнь. Слишком разные раны оставила в душе. Мне давно не давал покоя вопрос. Попытался перевести тему Сейн. «Тема и записи. Где ты их взяла?» «А где ты видел их в последний раз?» Хитро прищурилась Линда. «После того скандала с курами их забрал Сордус, но я думал, что он их уничтожит». Озорные огоньки в глазах Линды горели все ярче, и Есейну на миг показалось, что перед ним сидит все та же первокурсница, которую он повел гулять по Академии ночью. «Так это он тебе разрешил их забрать?» — осенило его. «Зачем?» Сказал, что раз ректор так легко нарушает правила и выдает своих студентов жрецам, то и он может нарушить одно. И что он не будет ругать, если кто-то нарушит другое. Он выражался так туманно, что совершенно на него не похоже. Но, думаю, я поняла его правильно. Сэн едва не поперхнулся отваром. Нарушающий правила профессор Сордус никак не укладывался в голове. «Где он теперь?» Линда пожала плечами. «Многие бежали в Сантара. Говорят, чародеи живут там в высоких башнях и мало заботят королей и жрецов. «Это правда, Сейн? Ты видел те башни?» Он кивнул. «Когда-то я думала, что тоже...» Мечтательно начала она, но голос ее тотчас потух, высох, будто случайная капля на раскаленном от летнего зноя камне. Другие подались в Бердонию. Там всегда было больше доверия к заклинателям, но вскоре случилось восстание Гильяма, и большинство из тех, кто его поддержал, погибли». А кто выступил против, вынуждены были вновь бежать, когда к власти пришел новый король. Тот пожар, что здесь начался, раскидал их по свету. Сордус может быть где угодно, но ты ведь сюда не за ним пришел, И не за воспоминаниями уж точно. Она забрала у него практически опустевшую кружку, сходила подлить ещё. Дождавшись, Сейн передал ей сложенный листок. — Мне нужны ингредиенты, Линда. Я заплачу. Она расправила бумагу, пробежалась взглядом по списку. «Ну а девушка, с которой ты здесь?» «Она симпатичная, хоть и...» «Да-да, что-то с волосами, я знаю», — буркнул он. «Я лишь помогаю ей добраться до брата. Только и всего». «Твой старый цвет мне нравился больше», — заметила она. «Брат далеко?» «На севере». Линда внимательно посмотрела ему в лицо. «Надо же! Никогда не думала, что кому-то под силу тебя смутить». О чем ты? Она глубоко вздохнула, прежде чем сказать. Я и правда влюбилась в тебя, Сейн. Молодой и глупый в тебя было сложно не влюбиться. Но это было тогда. Знаешь, некоторые воспоминания стираются сильнее остальных, и тебе больше не верится, что ты и впрямь там был. Прошлое кажется историей заезженного барда, и герои там совсем другие, не ты. Понимаешь? Сейчас у меня муж и сын, они замечательные, и я их люблю. Я на самом деле довольна своей жизнью. Не хочу, чтобы ты думал, будто что-то мне должен. «Довольно?» – переспросил Сейн, вновь чувствуя, как хрустит тонкий лед. «Да, мне повезло больше остальных», – добавила она спокойно. «И мне за это не стыдно. Ты говоришь, что вера учит страху. Я вижу, что вера для тех, кто устал бояться». Пока он думал, что ответить, она уже вернулась к списку. «Так, я тебе сразу скажу, что половины из этого у меня нет». Сам видишь, во что превратилась лаборатория. Сад годами стоял в запустении, прежде чем мне позволили за ним ухаживать. Но некоторые виды мы потеряли безвозвратно. Все, что сможешь. Погоди, перебила его Линда и постучала по последним строчкам. Это ведь можно раскрыть только альбедо. Разве нет? А это не извергается ни Греду. Без заклинаний алхимии это мусор. Что ты собрался с этим? Она умолкла, не решаясь договорить. Сейн мысленно похвалил ее. То ли Сордус взялся за способную ученицу, которой удалось еще на первом курсе сварить не самый простой кут кудах то ли она сама прочитала его записи от корки до корки и чему-то научилась. Во всяком случае, в основах Линда разбиралась неплохо. — Ты что, можешь? Лицо ее бледнело все сильнее, и Сейн раздосадованно подумал, что опять ее напугал. Он осторожно кивнул. «Что-то могу». «Нет, невозможно». От возбуждения она даже вскочила со стула. Белые пальцы смяли листок. «Так не бывает». Как же часто он слышал эти слова. И когда-то они не вызывали в нем ничего, кроме презрительной усмешки. Теперь он лишь мысленно добавлял «невозможно для тебя». «Если долго бегать за невозможным, однажды удастся отщепнуть кусочек». «Да ты хоть понимаешь, как это все меняет? Если ты и вправду, тебе опасно здесь находиться». «Не надо бояться», — заверил Юсейн. «Заклинания по-прежнему мне не подвластны. Только алхимия. Она дает куда больше возможностей, чем мы могли представить. Я уйду сразу, как скажешь, но буду очень благодарен, если ты мне поможешь со списком». Линда думала, поджав губы. Ветер из окна трепал ее челку. Страх в глазах жрицы уступал место подозрительности, а после, совершенно неожиданно, в глубине ее зрачков разгорелись угольки решимости. — Я попробую, — уже спокойнее произнесла она. — Но и ты должен мне кое с чем помочь. Иоланта безумолку рассказывала о жизни в монастыре. Беззлобно жаловалась на строгую настоятельницу, которая слишком редко отпускает погулять в город. Обижалась на других послушниц за то, что не желает с ней дружить. Марго все сложнее было искать смысл в этом словесном потоке. Ей хватало знакомого лица и голоса, чтобы воспоминания о доме захлестнули ее. Сестры по второй крови, они никогда не были особо близки. В замке Эрла и Аланта всегда держалась скромно, сторонилась шумных игр и предпочитала одиночество или общество старшего брата. А Марго рано полюбила книги. Самого Эрла, Танкреда, в библиотеке было не встретить. Но он всячески поощрял увлечение дочери. «Боги знали, кому дать крепкую руку, а кому крепкий ум!» — смеялся он в бороду. Учителя тоже быстро распознали ее тягу к чтению и наседали все сильнее. Все громче стучала указка по карте с изображением серповидного материка. «Перечислите крупнейшие города Лагии, Тезарии и Бердонии, ваша милость». Назовите гербы всех эрлингов королевства, ваша милость. Помыв ноги, супа не сваришь. В каких краях можно встретить эту поговорку и что она значит? В каком году случился золотомор и к чему это привело? Чем известен гервант-картежник и как он получил свое прозвище? Разбирать малопонятные значки на карте или копаться в затертых учебниках с бесконечными родословными было скучно. И Марго частенько сбегала во двор поупражняться с мячом под присмотром брата или карабкалась по огромному стеллажу на верхнюю полку, под самый потолок, где ее никто не мог найти. Дневного света из окна хватало, чтобы читать книги, которые действительно нравятся. Поэмы, стихи, баллады, смешные или печальные, легкомысленные или поучительные, захватывали воображение, рисовали в голове далекие земли и диковиных зверей, Жестокие схватки и благородные поединки. Страницы пахли приключениями, горячим песком и морской солью. Звон мечей в голове сливался с прекрасными песнями и признаниями в любви. Не было для Марго большей радости, чем слушать очередного барда, остановившегося при дворе отца. Эрл нередко открывал двери замка перед гостями, лорды и крупные купцы приезжали целыми семьями, а детский смех и причитание нянек — Надолго селились в длинных коридорах. Марго не упускала момента поделиться впечатлениями от новой сказки или песни, которую ей довелось услышать или прочитать. Она пересказывала по памяти, теряя рифму, но додумывая и насыщая историю яркими подробностями, и порой увлекалась так, что от изначальной задумки там ничего не оставалось. Временами Марго отпускали погулять по предместью, и там она собирала ребятню со всех дворов. Детей кузнецов, ткачих, кожевников и стрепух. Звонкие стайки рассаживались полукругом и умолкали, внимая каждому ее слову. И даже Урдек, который всегда сопровождал ее на этих прогулках, довольно щурился и прятал улыбку в усах. Одну из таких историй как-то услышала и Аланта, и тем же вечером пришла в покое Марго просить еще. То была необычная просьба, ведь сестра и сама умела читать. «Ты рассказываешь, интереснее», — сказала тогда и Аланта. Это стало их секретом. Когда весь замок засыпал, они лежали под одним одеялом, сбегая в мир фантазии и небылиц, а темнота спальни в такие моменты будто становилась мягче. И совсем не страшной. Иногда и Аланта пела тихо, чтобы их не могли услышать, но завораживающе, как умела только она. Совместная тяга к выдумкам не сделала их подругами. У них были разные учителя — И днем Марго занимали учебники, друзья, конные прогулки с отцом или игры с братом. По-настоящему она поняла, как ей не хватает тех редких ночных встреч с сестрой, когда Яланту забрали в монастырь. И все же она изменилась. Похорошела, чаще улыбалась, больше говорила. Голос ее оставался все таким же звонким, но теперь она певуче растягивала слова на тезарийский манер. Ей шло. «А пойдем я тебе покажу, где живу». — предложила она, когда они вышли из сада и ступили под высокие своды монастыря. — Настоятельница пока в отъезде, но, думаю, можно ненадолго. Голос Иоланты звоном колокольчиков разносился по узким коридорам. Изнутри академия до боли походила на замок, и от мысли этой на душе у Марго сделалось зябко и неуютно, словно холод каменных стен проник под горячую плоть, прямо к сердцу. В общей спальне царил полумрак, Плотные шторы оставляли лишь узкие щели для дневного света. Две послушницы сидели на застеленной кровати, рыжая с косичками, расчесывала длинные до самой поясницы волосы подруги. Марго кольнула зависть, совсем легонько, как если бы кошачий коготок незначай коснулся кожи под ключицей. Пощекотал, не поранив. Завидев и Аланту, девушки бросили перешептываться. Больше в спальне никого не было, но и Аланта сделала вид, что не замечает послушниц. Прошла мимо, не повернув головы. Аккуратно, будто даже не дыша, толкнула одну из боковых дверей. Едва слышно скрипнули петли. К Марго пришла неприятная догадка. Должно быть, у сестры уже вошло в привычку так открывать двери, не издавая лишнего шума. Быть незаметной. — Почему у тебя отдельная комната? — спросила королева, когда за ней стукнула защелка. «Так спокойнее», — отозвалась Аланта, не уточнив, кому именно. Чтобы оценить убранство тесной кельи без окон, узкая лежанка, окованный железом сундук, грубо сбитый стол, хватало единственной храмовой свечи. Марго доводилось читать об авантюристах, которые пытались выведать секреты хвоска, но все эти истории заканчивались одинаково. Жрецы умеют хранить свои тайны. Храмовые свечи могут гореть несколько дней и дают ровное яркое пламя, которому не страшны порывы ветра. А еще, и этого не отнять, одинаково наполняют теплом хоть богатый дворец, хоть убогую лачугу. Не тем, что можно почувствовать телом, но тем, что способно успокоить разум. В тяжелом воздухе поселился запах краски, неприятно щипал в ноздрях. И Аланта наскоро собрала ворох рисунков, разбросанных на постели в одну кучу. «Настоятельница говорит, я должна рисовать», оправдывалась она смущенно. «Когда вижу всякое, доставать это из головы, чтобы не залеживалось». Затем она перешла на шепот, в широко раскрытых глазах отразился блеск свечи. «Она говорит, я стану жрицей, прорицательницей». Марго опустилась на крышку сундука, который заменял здесь скамью, сложила руки на коленях. Заставила себя улыбнуться, не понимая радоваться ей за сестру или волноваться. «Я узнаю на кухне, осталось ли что-нибудь от ранней трапезы» прощебетала и Аланта. «Я быстро! Я мигом!» Оставшись одна, Марго пересела на лежанку. Жесткая, но за время пути ей довелось повидать и похуже. Сейн экономил на хороших комнатах. Казалось, костлявому алхимику удобно спать и на голой земле. Королева подняла стопку рисунков, стала перебирать тонкие хрустящие листы. Картинки, по большей части, были ей непонятны. Сплошные цветные пятна, расплывчатые, будто оставленные подкрашенной водой. Где-то угадывались крыши городов и колонны храмов, острые мачты кораблей и тонкие паутинки канатов. Штрихи везде рваные, нарочито небрежные, казалось, кисть вырывалась из пальцев художницы, пытаясь сбежать от навязчивых видений. Края листов темнели от сажи, и Марго быстро испачкала руки. Тени обступали каждый рисунок, и порой ей чудилось, что она может различить в них неясные силуэты. Марго уже хотела вернуть все на место, как заметила его. Во рту пересохло. Язык прилип к небу. Этот рисунок был куда аккуратнее остальных. Размытая человеческая фигура во весь рост, только над головой Аланта потрудилась до мельчайших деталей. Знакомой головой, с огромным изогнутым клювом, зеленоватой чешуей и костяным гребнем. Блюдце глаза пялилось в лицо опешившей королеве. Существо носило корону, почему-то черную, то ли... У Иоланты не было желтой краски, она не встречалась и на других рисунках. То ли в этом был какой-то смысл, видимой лишь художнице. Над короной вихрилось все то же облако сажи. Королева не могла оторвать взгляд, так и сидела, пока вновь, едва слышно, не скрипнули дверные петли. Иоланта поставила на стол деревянный поднос с хлебом, нарезанным сыром, куском отварной куриной грудки и гроздью винограда в глубокой чаше. Марго отложила рисунок, гоня внутреннюю дрожь. На листе остались отпечатки влажных пальцев. «Что у Бога на ладони, то и человеку на стол не стыдно ставить», Иоланта повела рукой, приглашая угощаться. Королева потянулась к винограду, мелкий, зеленый, а другого в землях верхнего серпа и не росло. Он ни на что не годился, кроме вина, но Марго с удовольствием разжевала кислые, да оскоменные ягоды, чтобы хоть как-то перебить сухость во рту. «Когда ты это нарисовала?» Показала она взглядом на рисунок, стараясь казаться спокойной. Не помню, ответила Яланта, отчепнув от сыра кусочек, едва ли больше, чем смогла бы отчепнуть мышь. В начале лета еще. Глупо, правда? Конечно, глупо. Настоятельница говорит, даже в самой большой глупости есть хотя бы маленькая частичка смысла. Насколько частичек надо, чтобы получилось что-то путное, если в моих видениях одна лишь глупость? Думаю, ты быстро учишься, ответила Марго хрипло. Ты правда так считаешь? «Настоятельница меня хвалит. Вот было бы здорово бы скорее стать жрицей!» Она села рядом и понизила голос. «Когда я рисовала это, почему-то сразу подумала о тебе. Ты сбежала от короля, да? Он тебя обижал?» Королева закашлялась. Горло драло от винограда и возмущения. «Обижал, если все, что он с ней сделал, назвать обидой!» Марго сделала глубокий вдох, на миг прикрыла глаза. Ругать сестру за неосторожное слово расхотелось. Она не виновата. Виноватый остался там, далеко. Ловить в королевском лесу зайцев и мышей. Или чем там еще эти твари питаются. Если, конечно, копье какого-нибудь ловкого охотника не успело найти путь к его сердцу. Все позади. Дурацкая картинка полоснула по старой ране всего-то. «Я никому не скажу», — подмигнула и Аланта. На ее лице вновь заиграла добродушная улыбка. «А ты кушай». «Я попросила пожарить хлеб. Видела бы ты, как на меня смотрели на кухне!» Как-то давно, в очередной раз, взяв Марго с собой на охоту, отец поджарил горбушку на костре. Этот вкус дыма, пьянящий свободы, кусочек тепла посреди темного, но совсем не страшного леса, все это осталось с ней надолго. С той поры жареный хлеб стал одним из любимых ее лакомств, потеснив пироги с яблоками и медовые лепешки. Много лет спустя дворцовым поварам... Не сразу удалось привыкнуть к необычному пристрастию новой королевы. Угодить ей оказалось непросто. Марго было недостаточно поджаристого румянца. Она заставляла держать хлеб над огнем до горечи, до почерневших краев. И чем дольше она жила во дворце, тем больше требовал ее аппетит. Дошло до того, что за столом она жевала сплошной уголь, пугая черными губами придворных дам. Хлеб на тарелке был едва обжарен. Но... Главная Аланта помнила. И это сломало в груди Марго невидимую преграду. Исчезли король, дворец и весь последний год растворились в дымке, как и не бывало. Остались две девочки, что прячутся под одеялом от всего мира. Подавшись порыву, Марго обняла сестру, всхлипнула, уткнувшись в плечо. Потом они доедали еду с подноса и болтали ни о чем. Кажется, если встретишь старого знакомого после долгой разлуки, то устанет язык и охрипнет натруженное горло, ведь столько всего нужно рассказать, им поделиться. Но на деле стоит оказаться лицом к лицу, и разговор складывается вокруг вещей обыденных, даже банальных, а на ум лезет одна чепуха. Марго все ждала, спросит ли сестра об Альрике, но та не обмолвилась и словом, будто напрочь забыла обо всех переживаниях, что терзали ее когда-то. Королеве хотелось бы так же легко научиться не оглядываться в прошлое. Иоланта открыла сундук и начала выкладывать перед Марго платье. Яркие краски непривычно смотрелись в свете одинокой свечи, казались чужеродными на грубой шерсти покрывала. Рубиново-красное, изумрудно-зеленое, сапфирово-синее, жемчужно-белое. Каждая, как драгоценность, в руках бедняка. «Забирай», — уговаривала Иоланта. «Послушницам такие носить нельзя, а матушка все шлет и шлет. Бери же, ты будешь такая красавица». Марго с тоскливым вздохом провела рукой по мягкой ткани, по невесомым кружевам, по лепесткам и гибким лозам изысканных узоров. Все такое красивое, но совершенно непрактичное в дороге. Но ведь она может переодеваться в городах или в те дни, когда алхимик решает дать лошадям больше отдыха. От мысли о возможности хоть иногда сменить пыльное дорожное платье на новый наряд защипало в глазах. «А хочешь...» И Аланта присела на корточки, спросила возбужденно, заглядывая в лицо. «Хочешь, я попробую что-нибудь предсказать?» Марго напряглась. Сама не поняла, почему ей так не нравится эта мысль, почему одним своим появлением она согнала все спокойствие, едва пригретое на душе. Для сестры предсказания были лишь картинками на бумаге, глупостями, она сама не знала, какие из них сбываются. Но для Марго жизнь давно перестала быть безопасной игрой. Оглядываться ей правда легко, а вот осмелиться посмотреть вперед, в туман будущего, куда сложнее. Готова ли она к тому, что увидит? Готова ли сейчас? Аланта начала готовиться, будто и не услышав вялого отказа. Марго думала, что сестра вновь сядет за краски, но та перелила воду из кувшина в глубокую миску, где раньше лежал виноград, взяла свечу. — С воском сложнее, — сказала взволнованно. — Настоятельница говорит мне еще многому учиться. Она наклонила свечу над миской и несколько желтоватых капель упала в воду. Застыла причудливыми кляксами на поверхности. Иоланта размешала воду пальцем и долго следила за плавным танцем клякс через пламя свечи. Перестала даже моргать. Марго сделалась не по себе. Неприятно сдавила тишина, запах красок, о котором она уже позабыла, вернулся с новой силой. К нему примешался привкус Гарри, Потолок опустился ниже. Дышалось куда труднее и воск. Воску давно следовало остановиться, но его частички все кружили и кружили, не сбавляя хода. Ничего не происходило, и королеве надоело считать удары сердца. Ей стало скучно, и она уже подумывала встряхнуть и Аланту за плечо, когда та заговорила. Губы послушницы двигались отдельно, не поспевая, залишенными всяких интонаций словами. «Горячо. Пожар пожирает города. Горько». «Пепел оседает на губах. Больно. Корона режет пальцы острыми гранями. Темно. Тени закрыли собой все небо». Иоланта отшатнулась шумом, втянула ртом в воздух, выныривая из неведомой глубины. Свеча выпала бы из ослабевшей руки, не успея моргой ее перехватить. «Что ты видела?» Сестра трясла головой по как воск, к щекам. Катились слезы, королева прижала ее к себе. «Иоланта! Ты ведь останешься, правда? Ты ведь не уедешь?» Мы будем жить вместе. Будем. Слушая ее слабый голос, Маргот думала о соблазнительности такого предложения. Переодеться в послушницы, а после, если повезет, и в жрицы. Отгородиться стенами храма, где ее не посмеет достать ни один король, советник или лорд. Перестать бежать. С чего она вообще взяла, что Альрик ее ждет? Стоит принять обещанную защиту. И все ее пытки закончатся здесь, Их засыплет сырой землей монастырского сада, растопит пламя храмовых свечей. Никто не посмеет тронуть прислужницу богов в этих стенах». И Аланта отстранилась, и сказала с непривычной серьезностью. «Настоятельница говорит, ничего не случается просто так. Только боги знают, куда ведут нас за руку, и они привели тебя сюда, ко мне. Ты должна остаться. Настоятельница говорит». «Хватит!» — оборвала ее Марго грубее, чем собиралась — Здесь нет твоей настоятельницы, и богов твоих тоже не было, когда король пришел за мной. Я боюсь за тебя. Почему, милая? Спросила Марго мягче, страшилась этого вопроса, страшилась того, что покажется за дымкой впереди, потому что нет больше одеяла, под которым можно спрятаться. Мне показалось, что среди пожара я видела тебя. Ты издеваешься надо мной? Сейн смотрел на старика и чувствовал, как горит в груди, как от жара этого бешено скачут мысли, и мир плывет перед глазами. Старик лежал на высоких подушках и сипло дышал темным провалом рта, в котором почти не осталось зубов. Его веки едва заметно подрагивали. На впалых щеках краснели сосуды, ярко выделяясь на тонкой бледной коже. — Нет, ты верно шутишь. После всего, что ты сама мне рассказывала... «Это же он, Линда! Он!» «Не кричи!» Она отослала сиделку и теперь взволнованно поглядывала на дверь. «И ты просишь меня помочь ему? Жрецу, что отправлял на смерть таких, как мы? Да ему самое место подыхать в канаве, а не на атласных простынях. Я с радостью останусь и дождусь его последнего вдоха!» Сэм метался по комнате, не зная, куда деть беспокойные руки прятал в глубокие карманы, путаясь в мантии, ругался, доставал, хрустел пальцами, запускал в густые волосы, снова в карман. Впервые в жизни ему хотелось избить человека кулаками, усесться поверх кослявых стариковских бедер, лупить морщинистую рожу, пока не начнет хрустеть и хлюпать. — Все не так, — отозвалась Линда. — Его святость, Ефимон, на смерть никого не посылал. — Лишал силы. «Для кого-то это куда хуже. Превращал в...» «В кого?» — с вызовом спросила Линда. «Договаривай. В простых смертных? Так вот она я. Теперь простая смертная, как ты или он. Мне тоже прикажешь сдохнуть в канаве». Сэйну прямо боднул воздух. Теперь он стоял по другую сторону кровати, что баррикады разделила алхимика и жрицу. Линда не повышала голоса, говорила бегло, воспользовавшись передышкой. Он многое сделал для этого монастыря и для этого города. Помогал всем, даже бывшим заклинателям. Успокаивал толпу во время погромов. Я понимаю, как тебе в это сложно поверить, но он хороший человек, Сейн. За последние пять лет настоятельница трижды являла чудо, забирала его с той стороны. Но сейчас даже она бессильна, а моих знаний подавно не хватит. Если ты можешь сделать хоть что-то, хотя бы сейчас, поступить правильно, и исправить... «Исправить? Ты думаешь, я здесь за этим?» Сейнр смеялся, скались волком. «Думаешь, я приехал посыпать голову пеплом, молить о прощении? «Ты верно забыла, кто перед тобой стоит». «Нет, Линда, даже не пытайся, слышишь? Это они устроили охоту на нас, как на зверей. Это они заставили бояться нас и ненавидеть. Это они вешают на нас все грехи со времен Империи. Они, не я. Не смей винить меня во всем, что здесь произошло». «О чем ты, боги?» Линда спрятала лицо в ладонях. «Я ни в чем тебя не обвиняю. Я говорю, что это человек. Вот он, лежит перед тобой, как ты не слышишь!» В последнюю нашу встречу он не был человеком. «Я... я не верю, что ты не понимаешь, что злость и обида за эти годы превратили тебя в того, кто не понимает. Мы создали зверя, все мы» и для него нет сторон, он не различает правых и виноватых. Тебе приходилось видеть человека, в чью плоть вплавился металл под пламенем чародея, смотреть в глаза его родным, утешать заклинательницу, которую всю ночь насиловала пьяная толпа? Ефимон делал все, чтобы остановить это, боролся со зверьем годами. И как бы ты ни относился к его методам, я лишь надеялась, что тебе хватит сил заглянуть в лицо зверю, с которым ты нас всех бросил, и оставить его в прошлом. Алхимик долго молчал, не поднимая головы, бездумно смотрел в пол. Я не могу. Извини, я просто не могу. Подумай, молю, — шепнула Линда. Я оставлю тебя. Постараюсь найти как можно больше из твоего списка, а ты пока подумай. «Кем ты стал за эти 17 лет?» Жрецы окружают его полукругом, нараспев читают молитвы. Их голоса прутья его клетки, их расшитые золотом мантии неестественно ярки в свете свечей. Их взгляды обращены к статуе их бога. Белоснежная фигура судьи тянется ввысь, где тьма под высокими сводами лежит на его плечах, скрывая голову. Он может видеть всех, но никому не дано рассмотреть выражение его лица. Так и задумано. Раздетый по пояс Сейн корчится на холодных плитах. Его святость высокий жрец Ефимон тянет к юноше длинные руки с кривыми пальцами. «Кайся, мальчишка, перед ликом судьи!» «Откажись от скверны внутри себя!» Его хищные, как у гарпии, лапы погружаются в тощую грудь, раздвигают ребра, легкие сердце, лезут куда-то глубже, к самой душе. «Кайся, мальчишка! Кайся!» За воплями Сейна не слышно молитв. Он открыл глаза, выбил дробь по подлокотнику кресла. Уже и не помнил, сколько так проторчал перед кроватью старика. Несколько раз приходила сиделка, полноватая жрица в гадах, молча протирала лоб больного влажной тканью, окуривала дымом горьких трав. Уходила так и не глянув на алхимика. Когда она открывала дверь, можно было рассмотреть часть коридора снаружи и неподвижного человека с опущенной головой. Личный солдат Ефимона? Кто-то из храмовой стражи? Сэйн не был уверен, этот ли человек дежурил у входа, когда они пришли сюда с Линдой. Его лицо скрывал капюшон. Храмы и монастыри только на первый взгляд кажутся незащищенными. До той поры, пока какому-нибудь глупцу не придет в голову обидеть или обокрасть жреца. Тогда безмолвные стражи в капюшонах явятся, как из ниоткуда. Сэйн обвел комнату взглядом. Шкафы и тумбы с дверцами, аккуратный круглый столик на гнутых ножках, широкая кровать с золочеными колоннами, поддерживающими балдахин, даже кресло с обитой бархатом спинкой, в котором он сидел. Все здесь было сделано из качественной дорогой древесины. Должно быть, эти покои принадлежали кому-то из профессоров, а может, судя по размаху, и самому ректору, кольнула навязчивая мысль. Простой человек мог рассчитывать в лечебнице в лучшем случае на койку, а то и на соломенный тюфяк. Сейн покосился на старика. Встал. Прошелся, насвистывая невнятную мелодию. Его сапоги оставляли в густом ворсе ковра дорожный песок. Пробежался глазами по гобеленам с вышитыми сюжетами из свитков. Строительство первого великого храма. Поход паладинов к змеиному языку. Явление первого чуда. Задумчиво передвинул серебряный подсвечник с одного края стола на другой. Не зная, чем себя еще занять, открыл шкаф. Все жреческие платья внутри были женскими. С чего он вообще решил, что у представителя судьи есть личная комната в монастыре матери? Возможно, настоятельница выделила умирающему свою. Внимание Сейна привлекла книжная полка по соседству. На видном месте стояли молитвенники в кожаном переплете и пересказы свитков в трактовках разных эпох и храмов. Но стоило залезть поглубже, и на свет показались знакомые корешки падение империи, колдовство и чародейство, разница подходов и практик, общая теория волшебства и даже флора верхнего серпа под именем профессора Сордуса. Все же некоторым книгам из библиотеки посчастливилось избежать огня. Сейн хмыкнул, припоминая, что рассказывала ему Линда о настоятельнице. Чудо исцеления не брались объяснять даже опытные заклинатели и ученые. То, как некоторым жрецам удается ставить коллег на ноги, Одной лишь молитвой помогать слепцам прозреть не укладывалось ни в одну из существующих теорий волшебства. И в то же время исцеление было самым прихотливым и непостоянным из чудес. Много лет назад Сейну довелось познакомиться с семьей, у которой захерел розовый куст. Болезнь губила редкий сантарийский сорт с тяжелыми бутонами цвета очищенной платины. Но стоило жрецу пропить свою молитву. Коснуться зараженных гнилью и лепестков, и куст расцвел, ожил буквально на глазах. А спустя недолгий срок в этой семье заболел младший сын и умер на руках того же жреца, который ничего не смог сделать. «Всякая душа в руках богов», — объяснял он безутешным родителям, «и только им решать, когда перевести ее на ту сторону». Удобное оправдание для тех, кто не контролирует свой дар. Того жреца Сейн тоже знал. Мягкосердечный весельчак и пьянчуга настоятель небольшого храма в тихом городке на краю далекой Тезарийской провинции. Пока для мальчика копали могилу, жрец рыдал и до крови вгрызался в костяшки пальцев. Думал, никто не видит. Сэн не брался его винить. В конце концов, алхимик и сам тогда многого не умел и не смог бы помочь ребенку. Но еще он не смог смириться с богами, которые выбрали сучий розовый куст. По словам Линды, настоятельница уже трижды забирала Ефимона с порога смерти, что само по себе редкость. Возможно ли, что она пыталась разобраться, как это работает? И догадывался ли кто-нибудь, что она обратилась за подсказкой к запрещенным для всякого жреца книгам? Старик на кровати захрипел, закашлялся, дернулся, сбивая порядок подушек и вновь затих. Сэйн поморщился. У этого-то чудеса выходили исправно. Еще никто из заклинателей не вернулся от него прежним. Всего одно отвратительное чудо. Алхимик крепче сжал челюсть, огненный зверь вновь заворочился в груди. Что он вообще здесь делает? Неужели и впрямь решил дождаться Линду? Повторить ей в лицо свой отказ. Плевать на ингредиенты, он найдет способ раздобыть их где-нибудь еще. Нужно забирать Марго и уходить, не прощаясь, ведь он уже все решил. Решил же. Матросам нравилось, как он ругается. Они сразу видели в нем какое-то неясное родство, доступное лишь трудящемуся человеку. Портовым шлюхам тоже нравилось. Его грубость, похабное до одурения и в то же время поэтичная легкость, с которой он бил словом прямо в голову, как хмельное вино. Нравилось и Бальтраму. Им было чему поучиться друг у друга». Сайн выругался, громко и от души, не волнуясь, что его могут услышать за дверью. Подкрался к кровати, поднял морщинистое веко, заглянул в узкий зрачок. Задрал ночную рубаху жреца и долго вслушивался в слабое, на самом исходе сил биение в груди. Линда говорила, Ефимон уже много лет мучился сердцем. Оставила алхимику записи с наблюдениями настоятельницы. В последний раз жрец слег позавчера и почти не приходил в себя. Сейнс с досадой подумал, приять они всего на день-другой позже, и никому не пришлось бы донимать его дурацкой просьбой. Старик застонал. Алхимик навис, разглядывая лицо, обветренное, под дыханием смерти, наклонился к самому уху. «Ты отнял у меня все!» В дверь постучали. «Открыто!» — бросил Сейн, слезая с кровати. Он ожидал увидеть Линду, ведь сиделка входила без стука, но на пороге появилась Марго. На ней было синее платье с широкими рукавами, похожее на то самое, в котором он увидел ее впервые в замке Танкреда. Не проронив ни слова, он вернулся в кресло, закинул ногу на ногу, весь сжался, точно заяц перед прыжком. Еще никогда он не казался ей таким уставшим и растерянным. Резко захотелось подойти ближе, коснуться густых волос. Марго сделала шаг и замерла, не осмелившись сделать второй. Будто сам воздух вокруг алхимика щетинился невидимыми иглами. «Линда рассказала мне...» Осторожно начала она. Я не улыбалась попасть ему под горячую руку. «Все?» «Не все, но большую часть я поняла и так». Королева обернулась к старику. «Это он? Тот, кто сделал с тобой?» Сэйн кивнул. «Знаешь, почему они не забирают силы у самых молодых? У тех, кто еще ничему не научился, не распробовал, вкус своего дара?» Спросил он, откинувшись на спинку и прикрыв глаза. «Потому что неофиту можно забить голову чем угодно, переделать его под себя. Вся ирония в том, что мы нужны им. Зачарование, предсказание, опустошение, то, что они называют чудесами. Даже их исцеление не имеет ничего общего с тем, чему учили в этих стенах». «Давно утерянные знания, давно разрушенные школы. Но не для них. Как иначе они могли бы делать все это? Они говорят, что их сила дается богами, а заклинатель черпает ее из темных колодцев своей души. Какая же чушь! Вот она правда, которую эти жалкие лицемеры никогда не признают. Они такие же, как мы!» Сейн, не открывая глаз, поднял руку и указал на кровать. «Этот ублюдок — заклинатель!» Разменявшие свои силы на слепую веру и золото храмов. Только и всего. Маргу поискала взглядом, где бы присесть. Ей срочно нужно было присесть. Не найдя ничего подходящего, она тихонько опустилась на край кровати у самого изножья. Если все, что говорит алхимик, правда, то это. это... нет. Даже представить, чем подобные предположения могут обернуться, она была не в силах. И Аланта станет прорицательницей. — припомнила она радость сестры. — А Линду через несколько лет обучат нацелительницу, — отозвался алхимик. — Так и пополняются ряды чудотворцев. Он крутанул головой, разминая шею. — Я видел, на что способна твоя сестра. Она бы двигала горы, если ее правильно обучить. А теперь будет предсказывать погоду, хотя могла бы ей управлять. — Управлять погодой. Остановить пожар, пожирающий города — Марго с усилием отогнала от себя дурные мысли, отмахнулась от воспоминания о пророчестве, которое так и не поняла. «Ты куда свободнее их», — уверенно произнесла она. «Жрецов, им нужны боги, чтобы следовать за их добродетелью. Тебе же нужен лишь ты сам, чтобы решиться на это. Каков бы ни был твой выбор, отвечать тебе только перед самим собой». Сын внимательно посмотрел на нее. Он уже пожалел об этом разговоре. Ему не нужны были сейчас ни умные мысли, ни наставления. Куда проще считать себя правым среди глупцов. «Скажи мне одно». Он подался вперед, и тень легла на его лицо. «Как бы ты поступила? Если бы здесь лежал твой король, твой муж, ты бы просила меня его спасти?» Она выдержала его взгляд. «Ты сравниваешь тирана и убийцу со стариком, который не дал тебе двигать горы, Сейн?» «Ответь!» Ты знаешь ответ. Я не стану тебя обманывать и строить из себя святую. Думаешь, он мне нравится? Думаешь, меня не выворачивает от того, что я просто не могу ответить иначе? Меня пугает одна только мысль. Во что превратился бы мир, если бы все думали так же, как и я? Но брось свои игры. Здесь нет короля. Мой Василиск остался в прошлом. От своего ты должен избавиться сам. Он допоздна провозился в бывшей лаборатории. Потом долго смазывал губы Ефимона янтарным, похожим на мед бальзамом. не спеша по капле влил две ложечки разбавленного зелья в стариковский рот. «Вы слишком понадеялись на свое чудо», — объяснял Сейн Линди. «Бездумно заставляли биться сердце, но забыли об остальном. Сейчас у него внутри груда рваного трепья вместо органов. Я вообще не понимаю, как он до сих пор жив». Когда жрец открыл глаза, сиделка у кровати охнула и принялась молиться. Ефимон хрипел, держался за грудь и подслеповато щурясь оглядывал комнату. Он был еще слишком слаб, чтобы говорить. «Поделишься рецептом?» — спросила Линда. «Вы сами такого не сварите», — ответил Сейн и шагнул к круглому столику, где его уже ждали чернильница и раздвоенная деревянная палочка для письма. Алхимик пригладил ладонью чистый лист, и принялся заполнять его черными глифами. «А вот это можно приготовить без. В общем, справитесь». «Капли из наперстянки?» — уточнила жрица, заглянув ему через плечо. «Это же яд!» «Если только не приготовить, как здесь написано. Доверься мне, они приведут в норму его сердечный ритм. А вот это, смотри, это нужно, чтобы восстановить кровообращение». Пока он объяснял, Ефимон вялым жестом подозвал к себе сиделку. Она нагнулась, вслушиваясь в слабый хрип. «Приготовить сразу много. Все это нужно будет принимать каждый день», — продолжала алхимик. «Никаких волнений, никакого вина, ничего острого и соленого». Линда кивала. И «Еще». Сейн понизил голос так, чтобы его слышала только она. «Больше чудес не будет. Год, максимум два. И природа возьмет свое». «Я поняла. Даже не знаю, как тебя благодарить». Она осеклась, когда сиделка привела в опочивальню человека в капюшоне. Старик тянулся к Сейну, совсем как тогда в храме судьи. Узнал? Взять. Можно было не столько услышать, сколько прочесть по его губам. Человек в капюшоне прочел. Он, видимо, тоже не знает. Буркнул Сейн, когда его скрутили крепкие руки храмового стража.